«Венчает Божий Иван, царобой божий Екатериной!» Я стоял и смотрел на сына, его невесту. Очень красивая получилась пара. Он высокий, сильный, могучий. Она хрупкая, гибкая, но горячая. Дай им Бог такой же любви, как и у нас с Машкой, И такой же верности». Впрочем, Иван у меня не шибкий гулёна, как мне докладывали за все время, что он провел в Преамурье, завел только двух полюбовниц. Да и то, похоже, потому, что молодому крепкому организму необходимо было куда-то сбрасывать лишние гормоны. Но до дючеры своих девок с большим удовольствием подкладывали под длинноносых белых воинов, улучшали породу. Наши-то людишки в среднем едва не на голову их выше и куда могутнее. Впрочем, с Иваном у них случился облом. Я ему перед отправкой на восток подробно рассказал о методе высчитывания женских циклов. Так что он никаких байстрюков в премуре не оставил. А за полгода перед отъездом и вообще удалил от себя последнюю жену дабы даже и мыслей никаких не возникло что где то на востоке растет некий внебрачный отпрыск наследника русского престола он вообще у меня парень разумный а взбрыки до глупости а то молодости ну да это тот недостаток который со временем проходит катюша принесла стране ошеломляющее наследство вместе с вожделенным флорием Жуану четвертому отдал за ней еще город и порт на острове в устье Улхас, там, где располагалась бухта которую они называли Бомбаи, то есть, как я понял, будущий Бомбей. А говорив, правда, право своих собственных торговцев продолжать торговать там беспошлино. Ну да страна у нее пока мест вельми слаба, Боится не удержать в одиночку-то. А я уже прославился способностью быстренько наводить порядок во вновь зацапанных землях. На Святой Марии, ну, кое ранее Гвадалупой извалась, английским пиратам хороший отлуп дали. А на Табага голландцев в порядок привели. У курлянцев-то там едва три сотни человек жило, а у голландцев по более тысячи. Вот они их и задирали шибко. Так я быстро по казачьим землям велел охотников набрать. Им, а после того, как я под свою руку и под Днепрови взял, стало очень стрёмно за зипунами ходить. Потому как я это дело запретил. Нехрен мне проблемы с истамбульским диваном создавать, как полякам. А тут такое приключение намечается — Так что набралось почти полторы тысячи человек, Коих я шустро на и перебросил. Так они моментально всех там в порядок привели. А сейчас докладывают, что казачки мои уже совсем освоились, Обзавелись тартанами и шхунами И начали понемногу там за зипунами до да невестами хаживать. Ох, чую, взводят скоро Карибское береговое братство. Ох, взвоят. Но Бомбей, конечно, подарок царский. Я даже слегка растерялся. Нет, Бомбей, несомненно, жемчужина Индии. Да и сама Индия не менее, чем бриллиант. Но это ж сколько бабла надобно, чтобы поднять еще и остынскую торговлю. Причем практически с нуля, потому что никто из моих капитанов туда не ходил. Маршруты неизвестны, опорные базы и промежуточные пункты не оборудованы. А у меня тут, знаете ли, война на носу. Впрочем, уже завтра, то есть первый же день, после венчания и наутро, после первого свадебного пира, у меня была назначена аудиенция членам государевой гостевой тысячи. Да-да, уже тысячи. Поскольку число богатейших торговцев России, чей годовой доход превышал 100 тысяч рублей, давно перевалило за сотню, вернее уже за две, потому сотни и была переименована в тысячу, на вырост, так сказать. Но да когда я на царство повенчался, гостей государевых и все это чуть больше дюжины было, да и годовой доход лишь у самых богатых из них До ста тысяч едва-едва дотягивал. А оно неча. Сей доход у гостей государевых лишь начальным числится. А сделано сие переименование было одновременно с введением ежегодного взноса за пребывание всей тысячи размером в десять тысяч рублей. Торговый народец конечно, был не шибко доволен, но деваться ему было некуда поскольку только члены государевой гостевой тысячи обладали правом самой прибыльной зарубежной торговли. Впрочем, и остальные купцы также были обложены таким налогом. Кроме государевой гостевой тысячи, я ввел еще губернские гостевые тысячи, пребывание в коих стоило уже тысячу рублей. Им было предоставлено право торговать по всему государству российскому, а также с иноземцами, но только на русской земле. Всем же, кто торговал в пределах своей губернии, платить за права торговли не требовалось. Они платили только обычные торговые сборы и налоги. Вот такое вот послабление для мелкого и среднего бизнеса. Впрочем, согласно докладам, Россия все одно оставалась страной с самыми низкими налогами. Я добирал свое сельскохозяйственным и промышленным производством в собственных водчинах и на черносошных землях, а также участием в десятке крупнейших в стране торговых товариств, в коих нагло получал порядка трети всей выручки. «А что вы хотели? За крышу так и платят?» Тем более, что большинство денег я как раз и расходовал на обеспечение максимально авторитетной сильной крыши, то есть на армию и флот, а также на развитие той же торговой инфраструктуры, порты, каналы, дороги, ну и на представительские цели. Опять же, столицу-то не для себя строю, точно ведь тушку мою закопают раньше, чем она. Во всем великолепии предстанет. Эван, даже сейчас, во время венчания, Новый-то собор весь в лесах стоит. Так вот, гости государевы неспроста Прямо завтра на аудиенцию напросились. Прослышали, видать, о бомбе это. И так и рвутся поучаствовать. Ну да и что ж, пущай. Тем более денег в границах страны копиться будет тем лучшими окажутся стартовые возможности для промышленного рывка. А то, Эван, видите, то пришлось столько французских кредитов набрать, чтобы потом Россия у Франции на таком крючке оказалась, что ничем, кроме революции, это кончиться не могло. Это только красиво звучит. Берите кредиты и стройте. Деньги дым а все построенное у вас на земле и останется. Деньги те же вожжи, ежели их чутка у кого перебрать, а не успеешь, а уж взнуздан, и никуда дернуться не можешь, так и идешь телком по прямой дороге к революции и патиевскому по подвалу. И ладно бы одной семьей все ограничилось, хотя николашку с семьей все таки жалко не самые худые люди были токма дурные ну да не животаж своего это решать так и сколько еще народу после этого положить пришлось поэтому я путина с его стаб фондом топерича очень хорошо понимаю пусть будет пригодится но брачные пошли за патриархом Бой самолично совершал таинство венчания вокруг алтаря. Я повернулся и бросил взгляд на жену, припомнив, как мы с ней также. Ух, лето уж прошло. ваньке то уж шесть, А он только на пятый год нашей семейной жизни народился. Крещение дочки Жуана в на этот раз прошло без страстей что сопровождали крещение Маймашки. И на Кейде-десятый, коей был папой в то время, когда мы с Жуану Токмэн сговаривались, особым авторитетом не пользовался, поскольку уже в начале правления показал себя под каблучником матери своего кардинала Непота Камилло Барберини Олимпии Майдалькини, получивший вследствие этого прозвища Папесса. Весь его двор погрузился во внутренние интриги, из-за чего сил и внимания на интриги внешние осталось не слишком много. Так что Жуан IV плюнул на возможное возражение папы между верой и выгодой, выбрав союз с богатой и могущественной Россией. Ну а к тому моменту, когда планы дошли до реального воплощения, Инокентий X так и вообще представился, а избрание нового папы оказалось обставлено такими бурными дебатами и борьбой между Францией, Испанией, Австрией и могущественнейшими итальянскими кардиналами, что никакого дела до Жуановой дочки никому не было. Катенька прибыла в страну, месяц погостила под нашим смашей крылом, В течение Коева моя жена рассказала будущей невестке о своем собственном обращении из католичества в православие. А потом была все в тот же Подсосинский монастырь, кое после учреждения там первой царицыной женской школы стал по существу Машкиной личной епархией, где под все той же непрекращающейся опекой моей жены после сорокадневного поста и была крещена под именем Екатерины. Ну, чтобы к новому имени не привыкать.